Глава десятая. Технологии коммуникации и влияние. Говорить на своем языке. Я, да и вы, думаю, тоже, неоднократно наблюдала, как случайно встретившиеся люди из одной сферы деятельности или одной профессии с огромным удовольствием начинают говорить на своем профессиональном сленге. Почему появляются различные виды жаргона, арго? Есть профессиональные жаргоны, есть возрастные, подростковые, например. Были и есть жаргоны различных неформальных групп, как жаргон хиппи. Изначально жаргоны появлялись для того, чтобы говорить на непонятном для других языке. Яркий пример такого жаргона — воровской. Однако в большинстве случаев, в частности в тех вариантах, которые я только что назвала, цель говорить непонятное не преследуется. Тогда зачем же они нужны? Одним из способов объединения людей, как следствие создания и укрепления команды, является создание единого специфического языка. Почему-то, к сожалению, мало кто сознательно использует этот метод. Если язык и формируется, то, как правило, стихийно. Много лет работая с разными компаниями, я заметила, что там, где действительно есть команда, существует много специфических слов, аббревиатур и обозначений. Так что это и диагностический признак. Что стоит сделать на практике? Осознанно подойти к формированию такого общего языка. Это ни в коем случае не значит, что вам необходимо придумывать новые слова, хотя такой вариант тоже возможен. Например, я знаю одну компанию, в которой появилось слово «бизнесовость» «максимальная ориентация человека на результаты бизнеса». Это отражает основную направленность как ценностей собственника, так и компании. Все ради бизнес-результатов. Говоря о создании общего языка, можно выделить такие подходы. Первое. Ценностные слова. Это слова, которые приняты в компании в целом и отражают некоторые ценности компании, ее подходы к бизнесу, корпоративные компетенции. Например, у компании Leroy Merlin есть понятие «щедрость». Данное слово используется не совсем в общеупотребительном значении. Оно подразумевает готовность делиться опытом и знаниями, бескорыстно помогать другим. К той же категории можно отнести упомянутую мной уже бизнесовость. В Johnson Johnson, когда я там работала, одним из таких слов было «потенциальный применительный к сотруднику». Это слово означало, что сотрудник будет расти и компания уделяет ему и его развитию особое внимание, время и средства. Знаю несколько компаний, в которых очень важное значение имеет слово «прогресс». В данном случае оно обозначает то, насколько вырос сам над собой сотрудник за определенный период. Также в нескольких компаниях было общепринятым понятие «внутренний клиент». Оно реально использовалось людьми в разговоре друг с другом. Могут быть и слова, которые помогают внести специфическую корпоративную оценочность того или иного поведения людей. Примеры таких слов, с которыми я сталкивалась. Опоздун, опоздунья, человек постоянно опаздывающий. Синдром ИБС, постоянная имитация бурной деятельности вместо работы. Драйвер, позитивная оценка деятельного человека. Понятно, что развитие именно такого корпоративного языка наиболее эффективно работает на общее ценностное поле компании. Второе. Просто общие слова и формулировки, объединяющие людей в компании. Они создают эффект общности, но не несут ценностной информации. В некоторых иностранных компаниях принято, например, понятие «митинг» вместо совещания от английского «митинг-встреча». Бывают свои особенные слова, связанные со спецификой бизнеса. Например, физики и юрики в банках, физические и юридические лица. В одной из крупных компаний, продающих рекламные площади в справочниках, были звонари — сотрудники, которые осуществляли первичную продажу по телефону, и ходаки – те, кто проводил презентацию для клиента при личной встрече. В одной из крупных аудиторских фирм фраза «Лукашенко на клиенте» означала, что госпожа Лукашенко выехала на аудиторскую проверку на территорию клиента. В моей компании «Тренинговый бизнес» есть такие специфические выражения, как допы — дополнительные материалы для участников тренинга, раздатка — рабочая тетрадь участников тренинга и загрузка — план-график работы тренеров. К этой же категории относятся специфические аббревиатуры и названия, которые характерны именно для этой компании. Вот угадайте, что значит «УМ»? В одной из розничных сетей так называется управляющий магазином. Как вы думаете, как будут называть его «ЗАМА»? Правильно, «ЗУМ». Подобного рода слова и выражения дают нам два выигрыша с точки зрения командообразования. Во-первых, Мы имеем возможность объединить людей, так как эти слова, общие для них, для всех, отличают их команду от остальных. Второе преимущество. В последних примерах было видно, что мы имеем возможность сделать общение более кратким при сохранении информативности. Однако стоит помнить и о подводных камнях. Следует избегать формирования профессионального цинизма. А кроме того, такие специфические слова, аббревиатуры и сочетания слов непонятны внешним клиентам и партнерам. Соответственно, не должны употребляться во внешней среде. Про профессиональный цинизм. Как раз в процессе работы над этой главой решила посмотреть неиссякаемый источник информации наших дней интернет. В частности, на одном из ресурсов нашла профессиональный сленг экипажа самолета. Так как сама часто летаю, была очень неприятно удивлена, что пассажиров нередко называют «тошнотниками». Это как раз пример того, когда корпоративный сленг вреден, так как формирует поведение обратное клиентоориентированности. Третье. Общий сленг профессиональных команд. То есть речь идет не о компании в целом, а о ее подразделениях. Такой сленг редко бывает особенно циничным или вредным, зато объединяет людей, облегчает коммуникацию, иногда создает юмористические ситуации. Например, у экономистов, бухгалтеров это чистяк, чистая прибыль, переменка, переменные расходы, постоянка, постоянные расходы, ауры, административно-управленческие расходы, пиэлька, от английского PL, profit and loss statement. А пушка отчет о прибылях и убытках. У айтишников — железо, внутреннее наполнение компьютера, мать — материнская плата, клава — клавиатура. Одним из забавных вариантов в связи с этим сленгом является фраза типа «надо новых клав и матерей закупить». Или вот еще забавный пример из интернета. «Работаем в 1С-инфо». На белом фоне все сливается. Решили цветовую гамму добавить для акцентов. Контрагенты с просроченной дебиторкой выделены синим цветом. До момента погашения просрочки не отгружаются. С утра до вечера в чате раздается со всех городов Украины Рассините контрика или контрик уже не синий. Для непосвященного это картина маслом. Думает, с алкашами работают. Лингвотерапия в корпоративных коммуникациях. Я выдает нам пропозиции которые свидетельствуют о нашем отношении к ситуации, моделям поведения, истинности намерений, уверенности в себе и многом другом. Пропозиции описываются мной в книге «Я слышу, что вы думаете на самом деле». Это индикаторы подсознательного отношения человека к высказыванию позитива, негатива, уверенности, неуверенности и так далее. Давайте зададимся вопросом, а есть ли обратное влияние?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 Экспериментальной группе было предложено принять закрытую позу и находиться в ней в течение всей лекции по образу руки на парте в школе. Контрольная группа сидела в свободных позах. После лекции было проведено два замера — субъективная оценка материала лекции, интересно-неинтересно, и объективный тест на его усвоение. Так вот, в группе, которая сидела в свободных открытых позах, Оба показателя были выше. Этот факт свидетельствует об обратном влиянии невербалики на состояние человека. Мы предлагаем рассмотреть подобный подход и в отношении пропозиций и нашей речи в целом. Мы с вами уже обсудили полезность позитивного профессионального сленга для укрепления командного духа и внутрикорпоративного пиар и коммуникаций.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 в каких случаях и как именно использовать лингвотерапию. Мы можем применять этот подход для формирования определенного образа мыслей и моделей поведения у своих подчиненных, как уже рассказали, и создать подобный список для своей организации. Точно так же мы можем работать над собой, создавая инструменты самомотивации и формируя более продуктивные и полезные для себя модели поведения. Например, вместо «попробую сделать», «постараюсь», следует говорить «сделаю». Вместо «проблема» — «задача». Не «недостатки человека», а «зоны развития». Не «если у меня получится», а «когда я это сделаю». «Будет сделано» — измените на «я сделаю», «Вася сделает». «Я делал», «я старался», но «признаю свою ошибку», «ищу путь исправления». Вместо вопросу руководителю «сложная ситуация, что делать?» предложите варианты «сложная ситуация» и «я предлагаю». Наше подсознание почему-то не любит, когда мы не совсем откровенны, и оно выдает это определенными словами, которые появляются в нашей речи. Как когда-то в детстве некоторые скрещивали пальцы, говоря неправду. И наоборот, используя такие слова, я подсознательно даю себе возможность отступления,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 то первое, что стоит сделать, это понять, как часто, когда именно и какие вредные слова появляются у вас. А затем медленно и настойчиво заменять их на позитивные. Могу рассказать историю о себе. Во второй половине 90-х, когда я еще только начинала работать в качестве бизнес-тренера и изучала влияние слов на взаимодействие с клиентами, я поняла, что слишком часто употребляю слово «проблема».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 Кстати, если вы заинтересовались линговой для себя лично, а не только для своих сотрудников, то очень полезно и с видеокамерой поработать, снимать себя, когда вы рассуждаете на какие-то темы или, допустим, рассказываете о сложной ситуации на работе. И снова о стремлении и избегании. «Я не упаду, я не упаду», думает человек, идя по узкой досочке, и падает. Если мы думаем и говорим, постоянно используя формулировки избегания, то есть отрицания, мы программируем себя на неудачу. Есть весьма известная шутка. Людей просят ни в коем случае не думать о рыжей обезьяне. И они почти всегда начинают о ней думать. «Не думай о неудаче, он не сможет мне отказать, я не ошибусь», говорим мы себе, задавая тем самым провальный сценарий. Формируя позитивные сценарии у себя и других, мы программируем успех. Используя позитивные формулировки, мы создаем лучшие впечатления о себе. Побуждая сотрудников использовать позитивные формулировки в переговорах с клиентами, мы способствуем более эффективному убеждению и влиянию. Когда-то я преподавала русский язык иностранцам. Было несколько вещей, которые им было просто невозможно объяснить как правильно выбирать обращение «ты» или «вы», имя или имя и отчество. Что такое коммунальная квартира и почему мы говорим что-то типа «не могу не сказать» или спрашиваем «у вас хлеба нет?» Действительно, ведь если задуматься, двойное отрицание кажется абсурдным, равно как и то, почему мы, желая что-то получить, спрашиваем, по сути, об отсутствии этого самого. «Ты не закроешь окно» вместо «закрой, пожалуйста, окно». Первый шаг, который стоит сделать, это осознать, как часто мы и наши сотрудники употребляем формулировки избегания. Отрицание без прямой необходимости. Поясню про необходимость. Если я хочу сообщить об отсутствии чего-то у себя или о нежелании что-либо делать, то выбор отрицательной формулировки становится необходимостью. Если же сообщение или вопрос, по сути, положительное, то и использовать стоит позитивные формулировки. Следующим шагом лингвотерапии станет составление списка замен. Например, вместо «не так ли?» «Ведь так?» Вместо «не могли бы вы?» «Вы могли бы?» Вместо «мы не срываем сроки?» «Мы соблюдаем сроки». Вместо «я не ошибусь?» «Я все сделаю правильно». Если речь идет о работе над своей речью, то очень полезно попросить кого-то контролировать вас и останавливать при употреблении формулировок избегания. Еще одним способом может стать запись своего рассказа на любую тему на несколько минут и последующий анализ. Желательно, чтобы рассказ касался прогнозирования будущего, тогда вероятность дифференциации, стремления и избегания выше, и самоупражнение за счет этого будет полезнее. После нескольких таких тренировок вы сможете сами себя контролировать и заменить избегание стремлениями. Если говорить о работе с сотрудниками, то я бы сначала объяснила им, что такое лингвотерапия, зачем она нужна, как поможет им в работе и жизни. Можно сделать из такого мероприятия небольшой корпоратив. Сначала разъяснения и примеры от руководителя, а потом соревнования по командам. Например, кто сможет заменить позитивными, наиболее часто встречающиеся формулировки избегания. Будет здорово, если кто-то будет вести записи. Потом создаем маленький словарик, который раздаем всем сотрудникам. Из опыта знаю, что внедрению позитивных формулировок вместо негативных, так же как и избавлению от слов-паразитов, помогает взаимный контроль сотрудников. Например, Петров и Сидоров должны следить друг за другом и останавливать при появлении избеганий. Можно даже для усиления драйва и позитива сделать какое-то соревнование. Кто быстрее стал использовать исключительно формулировки стремления. Да, не просто избавиться от стереотипов, в том числе и речевых, но именно изменение парадигмы, появление позитивной направленности может и жизнь повернуть к успеху.